Идеальная минутка Мэтта. «Он не хочет нас больше видеть? В каком то смысле?» «Он сам так сказал. Я писал ему, спрашивал, все ли в порядке, и спустя три недели получил, наконец, ответ. Ему тяжело в твоем обществе. Но он же всегда говорил, что мы его лучшие друзья». «Говорил. А мы думали, он один из наших самых близких людей. Выходит, все не так». В голосе Франсиса я слышал то же уныние, которое чувствовал сам. Мы знали Винни не один десяток лет и часто описывали другим как человека достойного доверия, преданного. Ты ему написал после этого? Да, сказал, раз он такой жестокий и самовлюбленный, пускай идет к черту. А он? Он не ответил. Почему-то эта новость оказалась значительно болезненнее, чем известие о моем диагнозе. Следующие несколько дней мы чувствовали себя шариками, из которых выпустили весь воздух. Преданы, брошены. Казалось, испытанное нами разочарование породило целую волну задержек и новых потрясений. Я все яснее понимал, что запланированное обновление Чарли не подойду для разработок, которые я надеялся, предложат найденные раем компании. Но это было меньшим из зол. Возможно, у меня просто начиналась паранойя. Я ведь все это время спал на два часа меньше, чем привык во взрослой жизни. И все же на рабочем фронте намечались странные перемены. Теперь, когда я смог разжечь интерес к своим исследованиям, Рэй, похоже, вытеснял меня из упряжки. Он проводил дополнительные переговоры с ассоциацией, обсуждал мои идеи, представлялся посредником при общении с другими компаниями. Потом кто-то сообщил СМИ, что он единственный человек, координирующий деятельность аналитического центра. Со мной все, как и прежде, вели себя по-дружески. Но я все равно мучился подозрениями. Потом до меня донеслись разговоры о том, что исследования центра можно монетизировать. Но это были мои исследования. Не поймите превратно. Я не против чужого заработка. Но чем больше я думал об этом, тем больше убеждался, что в данном случае все результаты должны быть в открытом доступе. Рассуждения о деньгах меня расстраивали и заставляли чувствовать неловкость. Дома тоже не складывалось. Найджел, парень, который предложил присоединиться к нашей команде, сообщил, что передумал. На плечи Франсиса легла дополнительная нагрузка. Искать замену. Сообщение от Найджела пришло в тяжелый день. Мы как раз обсуждали... Отправляться ли в круиз по Карибскому морю, запланированный на январь 2020 года? Это могло быть наше последнее путешествие. Мы забронировали тур заранее. Но теперь на октябрь 2019 была назначена ларингектомия. И нам пришлось неохотой признать. Разумнее всего отказаться от поездки и потерять предоплату. Я знал, как для Франсиса был важен этот отпуск. И чувствовал огромный груз вины. К тому же, один из помощников тот вечер предупредил, что не сможет помочь уложить меня в кровать. Теперь и это предстояло делать Франсису. «Ты только посмотри!» Мою электронную почту проверял Эндрю, поскольку я не мог уже пользоваться даже тачпадом ноутбука. «Это же неправильно!» Неправильным оказалось письменное подтверждение того, что аналитический центр Ассоциации БДН отныне отказывается принимать какое-либо участие в моих исследованиях, за исключением узкоспециализированной работы над синтезатором речи. Письмо было направлено всем компаниям, с которыми я общался по этому вопросу. Эндрю выразил мой гнев. Почему-то они забыли упомянуть, как несколько недель назад чертова кучка председателей выставила тебя заседание, чтобы поговорить свободно, а поскольку там никто кроме тебя не понимал толком о чем говорить. Все быстро сдали назад, перепугались и прекратили почти все исследования. Такая у них работа. Им нужно представить себя защитниками всех членов ассоциации. Пускай, но ведь часть этих защитников полные придурки. А Рэй, он вообще затаился. Пока ты был ему нужен, всячески изображал дружелюбие. А теперь неделями не отвечает на письма. А помнишь того идиота, который ни разу не улыбнулся тебе при встрече? Он мне за весь прошлый год ни разу не улыбнулся. Думаю, просто гомофоб. Да и неважно, я ведь сложил полномочия. Меня выбрали из-за программы, в которой я обещал обеспечить процветание за счет высоких технологий. Если это невозможно внутри ассоциации, буду работать с компаниями в ее. И все равно сделаю так, чтобы результатами сотрудничества мог воспользоваться каждый. Возможно, нам всем так будет проще. Да. Я пытался сохранять позитивный настрой, но чувствовал, что мне разбили сердце. А потом, наконец, пришло письмо от Рэя. Очень сухое, без тени сожаления. Никакого дружеского приветствия. Никакого дружеского прощания. Просто сообщение о том, что он и его компания не будут работать с частным лицом и, соответственно, не планируют продолжать сотрудничество со мной. От остальных организаций, вовлеченных в деятельность аналитического центра, он ожидал такого же решения. Это означало, что сам центр продолжит существовать, но вести будет непредложенное мной исследование и вообще обойдется без меня. Я же мог продолжать развивать любые идеи, но не имел права обратиться с ними в компании, которые до этого ими интересовались. Эндрю уже ушел домой, но Франсис оставался со мной. «Они могут так поступить?» – робко спросил он, заранее готовясь услышать очевидный ответ. «Уже поступили?» «Но это несправедливо. Ты без отдыха работал ради возможности осуществить эти идеи. И единственно не получал за это денег». Обычно при столкновении с подобной вопиющей несправедливостью он быстро закипал. Но сейчас я слышал в его голосе только усталость. И мы потеряли столько времени. Могли вместо этого наслаждаться жизнью. Могли поехать в отпуск, пока ты еще мог самостоятельно есть. Могли хоть немного развлечься, черт побери. Все и так достаточно плохо. А мы потратили огромное количество времени на неблагодарных ублюдков, которые не заслуживают этих жертв». Теперь он разозлился. Но это было лишь проявлением отчаяния и опустошенности. Чтоб им провалиться. Они того не стоят. Давай устроим отпуск на все лето. Попытаемся расслабиться, посмотреть мир. В последний раз развеемся. Мне нужно написать книгу. Я ведь только начал. Даже если забыть о работе аналитического центра, на это уйдет все лето. Черт тебя побери, Питер! Не заставляй меня злиться на тебя, и твой проклятый бас еще сильнее. Знаю. Мы оба в тот момент были измучены хронической усталостью и переживаниями. В глубине души я понимал, он по-прежнему меня любит. Но в эту самую минуту любви не было, и я сломался. Не помню, когда в последний раз плакал в присутствии Франсиса. Возможно, лет в двадцать. С тех пор я стал сильнее. Научился сопротивляться и защищаться. Поэтому первая слезам оказалась для меня неожиданностью. Вторая скользнула по другой щеке и удивила не меньше. Но их появление, похоже, изменило правила игры. Прошлое больше не имело значения. Всем было наплевать. Мне в первую очередь. И тогда я просто позволил себе плакать. Какая-то часть моего сознания отдавала себе отчет в том, что это несколько жалкое зрелище. Мужчина 61 одного года от роду, всхлипывающий от жалости к себе, заходящийся рыданиями, будто маленький ребенок. Никакого чувства собственного достоинства. Никакого самоконтроля. Ни гордости, ни стойкости. Развалина. «Твою мать! Ты чего?» До меня эти слова донеслись лишь глухим отзвуком из другого измерения. Они казались нереальными. Значение имело только черная дыра отчаяния, затягивающее меня обратно. Я ведь смутно помнил прошлые встречи с ней. В детстве, еще не нацепив доспех самоуверенности, я всегда был тем, кого последним выбирали в команду. Единственным, кого не приглашали на день рождения. Никогда не был частью сообщества, но всегда оставался предметом насмешек. Всегда по другую сторону. Всегда один. Я совершенно забыл это чувство. Но в тот день моими первыми слезами смыло все выстроенные за полувека стены, и оно вернулось. Я рыдал в голос. Короткие жалкие всхлипывания казались совершенно инопланетными звуками еще и потому, что мне не хватало воздуха. Вот они, бренные, брыжущие слюной останки когда-то гордого человека. «Да перестань ты! Мы так не делаем!» Я пытался объяснить. Пытался заговорить, но воздуха не хватало. Даже этого я не мог сделать. Я проиграл. И дальше будет только хуже. Гораздо хуже. Не надо так. Мы должны быть сильными. В голосе Франсиса больше не было отзвуков гнева и раздражения. Только напряжение человека, пытающегося сдержать слезы. Наша сила друг в друге. Он все-таки начал всхлепывать. «Я не выдержу, если ты сдашься». Мы вцепились друг в друга, как одинокие изгои, брошенные на враждебной планете. Мы против всего мира. Навсегда. До горького финала. Мы обнялись, содрогаясь в конвульсивных рыданиях. Два старика, раздавленные бедой, не способные больше бороться, готовые, наконец, сдаться. Мы держались друг за друга целую вечность. «Так, надо собраться». Франсис первым вырвался из объятий черной дыры. «Мы найдем выход». Я попытался ответить, но на это не хватило ни воздуха, ни слов, чтобы объяснить. Выходов больше не осталось. Времени слишком мало. «Если мы не придумаем что-то, пока у меня еще есть голос...» Вероятнее всего, будет уже слишком поздно придумывать новое. Неожиданно на меня накатила вселенская усталость. Физическая, психологическая, эмоциональная. Все кончено. Я официально готов признаться самому себе, что сдался. И груз этого поражения, груз ожиданий перед теми, кто мне поверил, оказался слишком велик. К тому же я подвел и Франсиса. «Я люблю тебя». Продолжая всхлипывать, сказал он. а а Выдавил я между неконтролируемыми рыданиями. «Знаю», — ответил он и снова заплакал. Мы держались друг за друга, раскачиваясь из стороны в сторону, пытаясь утешить. И Франсис заставил себя быть сильным, ради нас обоих. «Так, нам и правда нужно собраться. Мы это переживем». Ты и я! Как и всегда! Он держал меня очень крепко. Далеко к западу, в Авале, Рейлону недавно исполнилось 18. Теперь он мог участвовать в играх и как раз готовился к всеночному бдению, медитации на вершине Обелиска, установленного на возвышавшемся над лесом кургане. Его окутывало бледно-голубое пламя аналакса, которое вечно плясало на мраморной поверхности Обелиска. А на Востоке. Небо все еще освещал свет недавно зашедших солнц. Глаза юноши были закрыты, но пламя давало возможность чувствовать все происходящее. Поэтому Рейлон знал о приходе Авалона еще до того, как молодой воитель поднялся по склону и остановился на краю плато, с изумлением разглядывая юношу. Пламя показывало три возможных следствия этого визита. Одиночество, смерть и любовь. Рейланд чувствовал, как Авалон подходит ближе, и почти видел его голубой кожаный килт, свободную тонкую рубашку, золотисто-рыжие волосы, спадающие на плечи, красивое лицо и ясные голубые глаза. Вот он уже почти на расстоянии вытянутой руки, на самом краю рва окружающего обелиск. Авалон прочитал надписи на всех его сторонах. Войди один, и пламя озарит», Что будущее для тебя таит? Вошедшие вдвоем его поймут. Вернутся как один, или не уйдут. В молчании он стоял там, изучая лицо Рейлона, а небо становилось все темнее. И вот уже на нем перемигивались первые звезды. Пламя, казалось, разгорелось ярче и стало синее. Три луны, одна за другой, поднялись над горизонтом, а Валон все стоял, не шевелясь. Лишь незадолго до первого проблеска зари он улыбнулся и вытянул вперед правую руку, почти коснувшись пальцами пламени. И тут же одиночество стало невозможным. Остались только смерть и любовь. Не открывая глаз, Рейлон улыбнулся и протянул руку из пламени. Их пальцы соприкоснулись. Авалон подался вперед, наклонившись над рвом, и они смогли взяться за руки. Пламя заструилось по протянутой руке Рейлона, достигло Авалона и заключило его в кокон. Так началось откровение. Оба открывались друг другу. Все или ничего. Последнее испытание. Оба знали, выжить в пламени Аналакса можно только если пройдешь его. Когда первый луч первого из двух солнц рассек алые небеса на западе, Рейлон впервые за это время открыл глаза и с любовью посмотрел на Валона. Перед ними все еще лежало два будущих. Оттолкнувшись от обелиска, он качнулся вперед, доверяя Валону перетащить себя через ров. И пламя оставило обоих в ту секунду, когда обнаженная грудь Рейлона коснулась тела Валона, который тут же обхватил его рукой, не давая упасть назад. Так они и стояли, вглядываясь в глаза друг другу, пока Авалон не заговорил наконец. Его голос звучал в морозном утреннем воздухе немного хрипло, но после этих слов еще одно будущее растаяло в небытии Я всегда твой.